Разумеется, такая альтернативная история не менее фантастична, чем небеса обетованные. Как первой указала бы Элизабет Финч, нам приходится что ни день сталкиваться с изломанными ветвями человеческого древа. Возможно ли избавить человечество от безрассудства, алчности и своей корыстия? Добавим сюда еще страх, как существенный фактор, которым определяются наши поступки, страх гореть в адском пламени, Страх лишится милости Господней, страх вековечного проклятия. При том, что насильственно внедренная добродетель вряд ли может считаться истинной добродетелью, но ведь против мыслителей эпохи просвещения использовался именно такой довод: ослабь узы и догматы христианского вероучения, перечеркни понятие страшного суда и какая же сила тогда остановит мужчин и женщин от превращения в зверей? Впрочем. Те мыслители эпохи просвещения почему-то не превратились в зверей. Ну, то мыслители, а как насчет простого люда? В некоторой степени странно, что церковь настолько не доверяет своей пастве. Священнослужитель, конечно, ответит, что кому как не пастырю лучше знать свою паству. Но церковь в ту пору проявляла бдительность, граничащую с паранойей в вопросах сохранения своего могущества и влияния. А это возвращает нас к Юлиану. Я бы дорого дал, чтобы обсудить все эти вопросы с Элизабет Финч. Она бы сгладила мою грубость и показала, как можно выровнять или прихотливо искривить ход моих рассуждений. А вдруг я мыслю как раз так, как она по поочечаяния могла бы от меня ожидать? Нет, смысл вопроса затерялся в таком количестве неопределенностей. Зато я сам для себя уяснил, насколько мне до сих пор ее не хватает. И еще она могла бы указать на возможность совсем иного развития событий. С годами у правителей за редкими исключениями прибавляется консерватизма и убывает терпимости. Тогда следует допустить, что Юлиан, проживи он еще три десятка лет, которые мы ему отвели, счел бы свой курс на кроткое преследование через чересчур неспешным. Ведь его изощренные соперники находили все новые способы достичь множественного мученичества. Естественно, было ожидать от них новых поджогов языческих святынь, а то и покушений на жизнь самого императора. Что могло помешать ему обречь христиан на сильные и длительные мучения, раздавить под грузом камней и до крайности ослабить их религию? Мученичество захотели. Пусть получат и еще приходят. Уж тогда численность Галилеен на планете резко упадет. Жестокость, надо думать, не менее, а то и более эффективна, нежели кротость. А потом, на протяжении веков у оставшихся приверженцев этой сильно потесненной конфессии, от одного упоминания имени Юлиана будут мурашки бежать по коже и крепнуть желание предать его анафеме. Но в реальности вышло так, что история Юлиана была написана никем иным, как христианами. Феодорит Кирский. 393-457 год указал на два существенных императорских промаха. Юлиан, который считался блистательным полководцем, на деле проявил себя никудышным стратегом и допустил две элементарные ошибки. Во-первых, он сжег свой флот, чем, согласно Феодориту, подорвал боевой дух легионов, да еще вынудил их по 40-градусной жаре влачиться через раскаленную пустыню. При этом император не успел своевременно запасти достаточного количества провианта и не сумел толком поживиться с ясным на пути следования армии. Во-вторых, еще более обстоятельно Феодорит высказался о сущности языческих идолов. Неважно, где они были созданы, в германской ли роще, в греческом ли храме, но факт остается фактом. Не очень-то они выполняют свою божественную функцию. Вопрос даже не в том, существуют они в действительности или нет, просто многочисленные языческие боги не обладают такой силой, как единый в трех ипостасях христианский бог, да еще в окружении целого сонма святых и мучеников. Боги языческие отличаются переменчивостью и вероломством. «Не сдержал обещания, – пишет Феодорит, – и не помог ему могущественный в брани арей – ложным оказалось пророчество локсия и молниеносец не поразил перунами убийцы вот хвостовство угроз простерто на земле кто нанес юлиану этот праведный удар и доселе еще никому не известно довод выдвигался как в религиозной так и в политической плоскости по принципу у нас не только вера более правильная но и бог наш сильнее и надежней с нами вы как за каменной стеной Голосуйте за галилеен Вопрос. Что происходит в людских умах, когда прекращается культ некоего божества? Оно перестает существовать? Или по-прежнему летает вокруг Земли, словно космический мусор, и с надеждой подает короткие сигналы на мертвой длине волны? Сравним и сопоставим следующие системы верований. А. Над нами давлеет воля Божья, все мы в его власти. Молиться Богу нужно добросовестно и часто. Бог посылает нам знаки и предостережения, кое надлежит понимать и толковать. Земная жизнь – лишь подготовка к иной жизни, в которой дух отделен от плоти. Бывает, что человек находит способ приблизить это разделение. Б. Над нами давлеет воля богов, все мы в их власти. Молиться богам нужно добросовестно и часто. Боги посылают нам знаки и предостережения, кои подлежат восприятию и толкованию. Блаженство духа превыше блаженства плоти, а посему разделение лучшего и худшего есть повод для радости, но не для скорби. Бывает, что человек находит способ приблизить это разделение. Бывает также, что человеку сообщается место, где ему суждено умереть, равно как и место, где суждено ему быть похороненным, дабы он, со спокойной уверенностью двигался в сторону тех мест. По прошествии времени отличия выглядят не столь разительными, хотя нарциссизм и паранойя, ими вызванные, по-прежнему процветают. Одна из причин такого положения кроется во властности монотеизма. Как выразился Артур Юклав, «Других богов не почитай, к чему молиться двум, коль можно одному?» Действительно, все силы надо отдавать служению единому Богу, ибо Он знает ответы на все вопросы, дает советы на все случаи жизни и требует безраздельного служения. Христианский Бог никому не передоверяет власть, Он ревниво берется за все дела в одиночку. В свою очередь, языческие и эллинские боги многочисленны и многообразны. Из их числа можно выбрать себе наиболее близких – Каждый отвечает за определенное поле деятельности и каждый волен приближать к себе любимцев из числа людей. Конечно, между богами вспыхивают раздоры и люди нередко попадают под горячую руку. По собственной прихоти боги могут от тебя отвернуться, а значит, им надо постоянно угождать. Тратиться на очередного белого быка. Ходить перед ними, перед этими многочисленными богами на цыпочках. А разве у христианского бога Требование скромнее? Вопрос непростой. Второе неистребимое различие между системами А и Б касается того, что происходит потом. Согласно обеим системам, существует тело, в котором живет душа, но со смертью душа высвобождается и взмывает вверх. Вертикальность – это предпочтительная метафора. И что дальше? Христианство стоит на том, что именно здесь начинается драма нашего бытия. Земная жизнь — это суетный и всего лишь подготовительный этап. Ты ютишься где-то на задворках и ждешь, когда же перед тобой распахнет свои двери главный чертог. После убогого земного прозябания настанет вечная жизнь в раю или вечная смерть в аду. Настанет судный день. А дальше встает вопрос об иных материях, материальных. Самым поразительным изобретением Галилея оказалось общее воскресение тела. Платоники считали не только абсурдным, но и отталкивающим представление о том, что мы обречены вечно таскать на себе всю телесную оболочку, вплоть до последнего прыща, бельма или нароста. В своей патетической предсмертной речи, почти наверняка придуманной Амианом, Юлиан замечает, что всякое отделение лучшего элемента от худшего должно внушать радость, а не скорбь. И далее. «С благодарностью склоняюсь я перед вечным Богом за то, что ухожу из мира не из-за тайных козней, не от жестокой и продолжительной болезни». Однако вечный Бог по сути не Бог, а скорее личный гений Юлиана, призванный его охранять, сам же допустил или подстроил или накликал его уход в расцвете силы славы.